Ты спросил о Екатерине Алексеевне, какова? Да, друг мой. Вот где сила воли, вот ума палата и всяких даров и качеств приятства. Да что там? Разве среди нахлынувшей заморской череди убережешь сердце свято? Конечно же. Новые друзья Петра Федоровича, всякие штофели... Да к стали отклонять будущего государя от его разумницы жены. Променял ее общество на компанию своих капралов, на утехи с вертухой Лопухиной, с девицей Кар и с княжной Шаликовой. Государыня тетка увидела все ясно. Только уже было поздно. Да она даже хотела выслать племянника опять за границу. «Что вы!» Кого ж в таком разе объявили бы наследником? Есть один. Был. И судьба ему улыбалась. Столько было у его колыбели ожиданий и надежд. На пурпурной бархатной подушке дитяти его народу показывали. Чеканили с его портретом монету. Присягали ему. Манифесты именем его издавали. Пророчили ему русских учителей. И меня, нижайшего еще в той поре студента, думали пригласить. Что же он? Умер? Умер, или вернее, живой погребен. Царственный узник. И жив, и вместе мертв. Как жив? Какой узник? от чего же он не правит? Не да и где он? Не спрашивай меня, голубчик ты мой, Василий Яковлевич. Когда-нибудь в другой раз А лучше и вовсе никогда Ломоносов задумался А наш герой остался в полном недоумении Он растерянно смотрел на академика Большие строгие глаза которого еще больше затуманились Он часто и хрипло вздыхал И единственное что нарушало наступившую тишину – это мерное тиканье маятника».